«Новый Альбион» был одной из рекламных контор, которых после войны развелось как грибов, или, вернее, плесени. Цепкая, пока еще небольшая фирма, хватавшая любой заказ. В частности, тут разработали популярные плакаты суперкалорийной овсянки и мгновенных кексов, хотя основным направлением являлась реклама шляпок и косметики в дамских журналах а также всяческие мелкие анонсы воскресных газетенок, типа «Полосатые постилки снимут все женские недомогания». Удача по гороскопу профессора Раратонго. «Семь секретов Венеры». Невидимая чудо-штопка. Как на досуге заработать пять фунтов в неделю. Кипарисовый лосьон, красота волос без перхоти. И тому подобное. Имелся, разумеется, изрядный штат продвигавших коммерцию авторов и художников. Гордон здесь познакомился с Розмари. Заговорил он с ней не сразу. Работавшая в студии, где изобретали журнальную рекламу, она для него долго оставалась лишь проворно мелькавшей фигуркой, очень привлекательной, но пугающей. Когда они встречались в коридорах, она посматривала с ироничным прищуром и будто слегка насмехаясь, однако же казалось, чуть-чуть задерживала взгляд. Он, простой клерк из бухгалтерии, не имел отношения к ее творческим сферам. Стиль работы Альбиона отличал дух острейшей современности. Любой тут знал что суть рекламы — наглый торгашеский обман. В фирме кровельной краски еще держались некоторых понятий коммерческой чести. В Альбионе только похохотали бы над этой чушью. Здесь царил чисто американский подход. Ничего святого, кроме денег. Трудились, исповедуя принцип «публика свинья», Реклама грохот мешалки в свином корыте. Такой вот искушенный цинизм в сочетании с самым наивным, суеверным трепетом перед богом бизнеса. Гордон скромно приглядывался. Как и раньше, работал без особого пыла, позволяя коллегам взирать на него сверху вниз. В мечтах ничего не изменилось. Когда-нибудь он все равно дернет отсюда. Даже после кошмарного фиаско идея бегства не погасла, он лишь присутствовал. Повадки сослуживцев, прилежно ползавших традиционных вечных гусениц или же по-американски бойко перспективно копашившихся личинок, его скорее забавляли. Интересно было наблюдать халуйские рефлексы функционирование пугливых рабских мозгов.